Глава 23 Мира. Звучащая неподалеку фортепианная музыка тревожит тишину, звеня капелью нот. Я знаю, кто это играет. Меня охватывает чувство дежавю. Когда мы с Керридвен нашли первый ключ, нас тоже прервал Террон. В Саммере я списала нашу встречу в винном погребе на случайность, Он пошел искать меня, скорее всего, поспрашивал обо мне слугу, а тот направил его в погреб. И вот он снова рядом именно тогда, когда я нашла второй ключ. Теран пошел за мной, но почему он тогда не участвовал в поиске? Мне становится не по себе, по коже пробегают мурашки. Нет, я все равно доверяю ему. Теран все еще мой друг, он никогда не поступит со мной плохо. Но он уже дважды предал тебя, слышу я внутренний голос. Он рассказал новому об источнике, а Жизель отдал драгоценные камни из Кларинских гор. Я крепко сжимаю гобелен. Этот ключ тоже является накопителем, вероятнее всего. И я помню, что случилось у магического источника и после того, как я нашла первый ключ. Однако видения появлялись только тогда, когда я дотрагивалась до Террана, Значит, если я коснусь ключа, а Терана рядом не будет, то мне ничего не грозит. Я оттопыриваю карман юбки и вытряхиваю туда ключ из гобелена. Его прикосновение чувствуется через ткань платья. Сохрани его у себя. Отдаю я гобелен Керридвен. Пожалуйста. Она медлит. Не знаю, чем вызваны ее колебания, тем, что мы нашли вентриллианскую вышивку в екемианской библиотеке, или тем, что ее терпение кончилось. Только если объяснишь, что происходит. В подробностях требует Керридвин. Я молчу. Она ждет. Объясню. Уступаю я, сама не зная, говорю правду или лгу. Вскоре. Обещаю. Керридвин раздумывает одну секунду. Две. Наконец она со вздохом забирает у меня гобелен и задвигает полку на место. Ладно, иди разбирайся со своим принцем. Удивительно, но Кэрридвен тоже поняла, кто играет. Не сказав больше ни слова, она уходит вместе с леканом. Я рассеянно сжимаю висящий на шее медальон. Пустой накопитель дарит мне своего рода облегчение, что совершенно нелепо. Я переполнена магией, а меня успокаивает бесполезный кусок металла. Иду на зов музыки, позволяя ей вести себя между стеллажами. Последний поворот, и передо мной открывается закуток с несколькими креслами и стоящим у стены фортепиано. Теран наигрывает медленную и меланхоличную мелодию, которая наполняет воздух тоской. Каждая нота отзывается болью в сердце. Он ни слова еще не произнес, а я уже чувствую себя несчастной и сломленной. Терн не поднимает взгляда, сосредоточенно сжав губы и покачивая головой в такт музыки. Но я знаю, что он увидел меня. Это выдают его резко дернувшиеся плечи и сорвавшиеся из-под порхающих над клавишами рук неверная надломленная нота. «Я думал, тебе не здоровится», — говорит Терн, не глядя на меня. Я молчу, закусив губу. Он перестает играть, и музыка резко обрывается. Я ездил на одну из фабрик Путнама. Подумал, что если ты нашла семерианский ключ в винном погребе, то, возможно, второй ключ найдется вместе который является символом королевства Яким. Однако, чтобы побывать на самых древних фабриках, нужно разрешение Жизель. «В ожидании я пошел в твою комнату, убедиться, что с тобой все в порядке, и узнал у Дендера, что ты ушла». Он кидает на меня такой быстрый взгляд, что я едва успеваю его заметить. «Похоже, тебе не так уж и не здоровилось. Мой промах». Террен тоже отправился на поиски ключа без меня. К счастью, он выбрал не тот символ Якима. «Я хотела побыть в одиночестве, и извиняться за это не намерена». Говорю я и лишь слегка морщусь, слыша в своем голосе жесткость. «Это ты должен извиняться передо мной. Ты не имел никакого права отдавать Жизель камни из кларенских гор. Поэтому ты расстроилась. Но это же одна из причин нашей поездки», — вскакивает со скамейки Террен. «Мы должны были передать ей долю из наших рудников. Жизель представляет королевство гармонии. Она бы никогда...» «Хватит!» В груди разливается холод, и я позволяю магии покрыть льдом и снегом каждую частичку своего тела. Я слышу, как холодно звучит мой голос. Это рудники Винтера. Они не наши. Теран хватает меня за плечи и привлекает к себе. Его губы накрывают мои, но не нежным и любящим, а жестким и отчаянным поцелуем. Его пальцы словно тиски, губы настойчивы, тело — грозная скала. Я будто попалась в ловушку. «Но мы все еще есть», — говорит он, — «и всегда будем». «Нет», — твердо отвечаю я, отстранившись, — «мы всегда будем разделены». Тяжело дыша, Террен зарывается руками в волосы. «Перестань это делать», — сердито роняет он. «Делать что? Я не понимаю, о чем он. О том, что я лгу? О том, что ставлю Винтер превыше его собственных целей?» Теран раздраженно вздыхает, возведя глаза к потолку. «Отталкивать меня! Как ты ожидаешь?» «Подожди!» — поднимаю я руку. «Ты огорчен тем, что я тебе не открываюсь?» Он кивает, и я чувствую нарастающую внутри злость. «Но я пыталась, Теран. Я рассказала тебе, что думаю о магическом источнике, рассказала, какие чувства вызывает во мне твой отец. Но ты пренебрёг моими словами» проигнорировал все плохое и зациклился на своей надежде. Не тебе на меня злиться. Мне приходится держать все в себе, потому как никто другой не способен выдержать правды. «Тебе нужно кому-то открыться», — настаивает Терен. «Я понимаю, что ты не можешь поделиться всем со своими людьми, но тебе кто-то нужен для этого, и я думал...» Он обрывает фразу, не решаясь произнести следующие слова. «Я думал, что ты...» Что-то меняется в его глазах, словно ему приходит в голову мысль, шокирующая, вызывающая отвращение, заставляющая выпрямиться и оскалиться. «Мезер», — рычит он, — «все дело в нем?» «Мезер», — с запинкой повторяю я, — «его имя хлещет меня, подобно порыву ледяного ветра». «Все это время», — продолжает теран — «я знал, что ты его любила, но думал, что ты охладела к нему. Я действительно люблю, то есть любила его, но...» «И думал, что все изменится к лучшему, и все действительно изменилось к лучшему. Мы нашли магический источник, твое королевство свободно, мы можем быть самими собой. Я больше не могу так». теран замолкает. Мы смотрим друг на друга в тягостном молчании. «Не можешь чего?» — выдыхает Теран, но сам не дает мне ответить. «Я ведь и пытаюсь донести это до тебя. Тебе не нужно держать все в себе. Я рядом с тобой, и я...» Он пытается утешить меня словами, но я вижу, как его плечи никнут, и вся поза выдает, что он говорит только для того, чтобы не дать сказать мне. «Нет, Теран», — шепчу я, — И он замолкает на полуслове. «Я не могу быть с тобой. Только не так. Возможно, когда-нибудь и смогу, если Ноум потребует нашей женитьбы, и если это будет в интересах Винтера, но не сейчас. Не тогда, когда мы так разобщены. Глазам подступают слезы. Я давно уже это понимаю, но не хотела добавлять тебе мучений, ведь ты и так страдаешь». «Я уже принесла тебе достаточно боли, а сейчас приношу еще больше». Я опускаю руки, слезы, глаза застилают, и я лишь вижу расплывчатые очертания стоящего передо мной терана. «Я не знаю, как тебе помочь, не знаю даже, как помочь себе». Ты думаешь, все изменилось к лучшему, но это не так, Теран. Я не могу поддержать тебя в твоих стремлениях, не хочу, чтобы магический источник был открыт, и сделаю все для того, чтобы этого не случилось. В этом путешествии у нас с тобой разные цели. Сердце подскакивает к горлу, встает поперек него, мешает вздохнуть, меня душат слова, которые уже давным-давно нужно было сказать. «Прости, я не должна была тебе лгать, но я не хотела». Я тру глаза пальцами, пока не начинаю видеть Терана ясно, а увидев, вздрагиваю. Он смотрит на меня с болью, но в то же время жестко и отстраненно. «Я не хотела причинить тебе боль», — заканчиваю я. «Ты только в этом случае любила бы меня», — выплевывает Теран. «Если бы тебе приказал это сделать мой отец...» «Это все, что ты понял из моих слов?» — хрипло спрашиваю я. Его лицо каменеет. Зря я это сказала. Весь подобравшись, он наклоняется ко мне. Я понял, что ты использовала меня. Я думал, что из всех людей уж ты-то понимаешь, каково это. Но ты такая же, как мой отец. Он сдавленно вздыхает. «Такая же, как...» «Я не такая, как Ноум», — отрезаю я. «Потому и прошу у тебя прощения, Теран. Прости, что лгала тебе. Прости за всё, Но я сама уже не знаю, как быть. Все, что я делаю, и делаю ради Винтера. Твой отец когда-нибудь извинялся за сделанное им? Нет. Так что не смей сравнивать меня с ним. Я не Ноум». Ярость Терана постепенно стихает, и я вижу его самого. Дрожащая тень, которую мы все прячем глубоко, страшась того, что однажды ее кто-то увидит. Проходит еще одно долгое мгновение, никто из нас не знает, что еще тут можно сказать. Теран отступает на шаг. «Договор», — тихо произносит он, «если Жизель согласится его подписать, ты его подпишешь? Он в интересах твоего королевства». «Да», — говорю я, — прежде чем он продолжит. «По правде говоря». Договор не имеет никакого значения. Я подпишу его, если это успокоит Терана, но я жду, когда он спросит о главной нашей цели. Он рассеянно касается своего кармана. Он носит с собой ключ и пока не знает, что я нашла еще один. Я подавляю желание коснуться своего кармана. Я и так ощущаю тяжесть ключа у бедра. Что будет, если Теран начнет его искать и не найдет? Продолжим ли мы тогда наше путешествие в Вентраль? — Мы можем хотя бы делиться найденной информацией, — спрашивает Терн тихим голосом. — Информацией? Он склоняет голову на К примеру, что привело тебя в библиотеку? — Я сглатываю. Он никогда не говорил со мной бесстрастно, ясно показывая, что его со мной связывает только политика. Моё тело гудит от кружащей внутри обжигающей магии. Теперь она подпитывается не только злостью, но и печалью. Больше никакой лжи. Террен знает, чего я хочу. Я знаю, чего хочет он, поэтому я не говорю ему, что нашла ключ, во всяком случае, прямо. «Нам нужно ехать в Вентрале», — выдавливаю я, как только Жизель подпишет договор. Брови у Террена взлетают вверх, он потрясенно смотрит на меня. Затем недоверчиво хмыкает, проводит рукой по волосам и напряженно застывает. Когда мы откроем источник, начинает он, «Ты увидишь, все, что я делаю, я делаю для твоей безопасности. Не думала, что мне может быть больнее, чем уже есть, но боль гулко стучит во мне в том месте, где находится сердце. Мне не нужна безопасность, мне нужно, чтобы Винтер был в безопасности». Теран смотрит на меня, опустив руки. Ты значишь больше, чем королевство. Он пытается быть милым, быть Тераном, в которого я влюбилась в Битае. Но мне больше не нужны его нежности. Мне нужен Винтер. Мне нужен кто-то, кто будет сначала думать о защите Винтера, а только потом о моей. Не наоборот. Нет, возражаю я. Это не так. Теран некоторое время изумленно глядит на меня, затем качает головой. Не произнеся больше ни слова, он разворачивается и уходит. Я провожаю его взглядом и жду, когда мое сердце разобьется на мелкие осколки, но этого не происходит. Я знаю, что поступаю правильно. Я мало что могу поставить превыше безопасности Винтера. И это точно не Терран. Когда дверь за ним захлопывается, я сую руку в карман и крепко сжимаю пальцами ключ. У меня есть один из ключей. «У меня есть способ. Стоит мне коснуться его, и я сразу же понимаю, как ошибалась. Какую бы магию ни хранили в себе ключи, она далеко не так проста, а не менее мгновенно охватывает мою руку и распространяется по груди. Пошатнувшись, я падаю, даже не успев испугаться. Моя королева. Я вижу Хэна. Он что-то мне говорит, но в глазах темнеет, И нахлынувшей стремительным потоком магии отправляет меня в небытие.